У него было два способа – радиоуправляемое взрывное устройство на стойке подвески либо взрывное устройство на гидравлической тормозной системе. В обоих случаях, думаю, эти устройства полностью уничтожились во время взрыва, не оставляя никаких следов. Как бы то ни было, на пленке зафиксировано, что Джейкобсон заменял и стойкую тормозную систему. «Так вот, почему он требовал, чтобы ему не мешали осматривать разбитые машины», – догадался Рори.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 меня это не тяготило что же касается моего разжалования в шоферы грузовика ведь надо было убедиться что товар поступает из гаража коронада и я убедился товар пыль так на европейском жаргоне называется героин вот видите дорогая мари даже пыль на трассе грозит гонщику смертью пыль на трассе ее передернула и она повторила зловещие слова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 Тогда, словно по ошибке, водитель встречной машины ненадолго включил дальний свет. Едва они разъехались, он повернулся к сидевшей рядом девушке со связанными руками. ай ай, ай! весело покачал головой Джейкобсон. «Наш юный рыцарь поскакал совсем в другую сторону». В «Феррари», — миссис Макалпин спросила Харлоу. «А Джеймса будут судить за соучастие в торговле героином?» «Джеймса не за что судить».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 «Я вижу, ты подстраховался. Умоляю, Джей, как только выйдем из мандоли, остановись у первого же куста, а то до смерти закоченею, если не переоденусь. Ладно. Где сучок?» «В тюряге. Проклятие! новость вывела из равновесия Дэша флегматичного Джейкобсона. «Такого черта почему?»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 Дальше дороги нет. Он казался на удивление спокойным. «И что теперь?» «Операция «Побег». Я уже давно ее продумал. Первая остановка на нашей квартире в Кунео». «А про нее никто не знает?» «Никто, кроме Вилли. А он не проболтается. К тому же квартира оформлена не на нас». Выехав за черту города, он притормозил возле купы деревьев. «Багажник не заперт, твой чемодан серый, а ту одежду, что на тебе, брось за деревьями». «Зачем? Великолепные костюмы. А вдруг нас обыщут на таможне и найдут промокшие вещи?» «Хочешь, чтобы я сел за руль?» — спросил Тракья. «Мы ведь спешим, а ты все-таки Николо Тракья». Машина тронулась с места, а Джейкобсон продолжил.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 «К тому же они будут искать Астон Мартин с одним мужчиной и брюнеткой. Это при условии, что наши друзья в Виньоле смекнули, как обстоит дело, в чем я сильно сомневаюсь. А мимо них проедут двое мужчин и блондинка на пижо с паспортами, где значатся совершенно другие имена». Тракя вышел педаль газа почти до пола, и Джейкобсону приходилось едва ли не кричать, чтобы тот услышал его. «Астон Мартин» — отличный автомобиль, но по шуму двигателя, как утверждают порой злые языки, может соперничать с бульдозером. А владельцы «Феррари» и «Ламборгини» называют его самым быстроходным грузовиком в Европе. На словах все гладко, Джейк. И на деле будет гладко. Так я покосился на девушку, сидящую рядом. А как с Мэри? Видит Бог, мы не ангелы, но я не хочу причинять ей вреда.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 Красный «Феррари» стоял возле шале. Макалпин обнимал плачущую жену, но лицо его не сияло от счастья, хотя к тому, казалось, были все основания. К Харлоу подошел Даннет. «Как самочувствие, юноша?» «На последнем издыхании. У меня плохие новости, Джонни. Исчез Джейкобсон». «Не к спеху. Он от меня не уйдет. Тут Джонни дело серьезнее». «Почему?» «Он взял с собой Мэри». Харлоу замер. Осунувшееся усталое лицо ни единой черточкой не выдало его чувств. Джеймс знает? Спросил он. Я только что сказал ему. Вероятно, сейчас он сообщает это жене. Данат протянул Харлоу записку. Я нашел ее у мэри в ванной. Харлоу пробежал глазами записку. Джейкобсон везет меня в Кунео. Я поехал, не раздумывая, объявил он. «Тебе нельзя, ты на последнем издыхании, сам же говорил!» «Уже не на последнем, ты едешь?» «Чему быть, того не миновать», — решил про себя Даннет. «Попробуй не взять меня с собой, только я не вооружен». «Оружия у нас хватает», — подал голос Урори и в подтверждение показал четыре пистолета. «У нас?» — переспросил Харлоу. «Ты не поедешь». «Позвольте напомнить, мистер Харлоу». С некоторой заносчивостью произнес Рори, что я дважды за сегодняшнюю ночь спас вам жизнь. Бог любит троицу, я имею на это право. «Имеешь», — кивнул Харлоу. Макалпин с женой оцепенело смотрели на них. Их лица выражали одновременно радость и тревожную растерянность. Со слезами на глазах Макалпин обратился к Харлоу. «Алексис все рассказал мне». Не знаю, как благодарить тебя. Никогда не прощу себе этой ошибки. Мне и целой жизни не хватит, чтобы искупить свою вину перед тобой. Ты пожертвовал карьерой, погубил себя ради возвращения Марии. — Погубил себя? — спокойно переспросил Харлу. — Чепуха. — Будет еще и на моей улице праздник. Он холодно улыбнулся. — Правда, кое-кто из моих именитых соперников его не увидит. Он снова улыбнулся, но уже теплее. «Я верну Мэри. Только с вашей помощью, Джеймс. Вас все знают, вы всех знаете, и к тому же вы миллионер. В Куново отсюда ведет только одна дорога. Созвонитесь с кем-нибудь, желательно с фирмой междугородных перевозок в Ницце. Посолите им 10 тысяч фунтов, пусть заблокирует Тенский перевал со стороны Франции. Я сейчас без паспорта, вы понимаете?» В Нице у меня есть друг, который сделает это бесплатно. Но какой смысл, Джонни? Это дело полиции. Нет. Я не собираюсь следовать европейской привычке сначала изрешетить разыскиваемую машину пулями, а потом допрашивать трупы. Я. Джонни, безразлично, кто первый настигнет их, ты или полиция. Я знаю, что тебе давно все известно. Эти двое все равно погубят меня. Есть еще и третий. Мягко уточнил Харлоу, «Вилли Ной Бауэр, но он будет держать язык за зубами. За соучастие в похищении ему накинут еще лет десять. Вы плохо слушали меня, Джеймс. Позвоните в Ниццу. Позвоните немедленно. Я ведь сказал только, что верну Мэри». Макалпин с женой стояли, прислушиваясь к удаляющемуся рокоту Феррари. «Надо срочно позвонить в Ниццу. Потом, как следует, выпьем». «Легко поужинаем и спать. Больше нам ничего не остается». Он помолчал и грустно добавил. «Выше головы не прыгнешь. Да, Джонни Харлоу мне далеко». «Что он хотел этим сказать, Джеймс?» «То, что сказал», — Макалпин крепче обнял жену за плечи. «Он же вернул тебя, да? Вернет и нашу Мэри. Они любят друг друга. Разве ты не знаешь?» — Что он хотел этим сказать, Джеймс? — Он хотел сказать, — глухо ответил Макалпин, что мы никогда больше не увидим Тракью и Джейкобсона. Бешеная гонка до Тенского перевала, которая запомнилась Данету и Рори на всю жизнь, проходила в полном только раз нарушенном безмолвии, отчасти потому, что Харлоу не хотел отвлекаться, а отчасти потому, что у даната и Рори от страха язык присох к небу. Харлоу выжимал из спирари все, что мог, и даже более того, как считали двое его пассажиров. На шоссе между Каном и Ницей данат взглянул на спидометр».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 «Ну да». Тут пристегнутый ремнем данат начал отчаянно искать рукой, за что бы зацепиться, а Харлоу притормозил, перевел рычаг на более низкую передачу, автомобиль занесло и, взвизгнув всеми четырьмя колесами, он почти на ста милях в час вписался в поворот, который мало кто решился бы пройти и на семидесяти. «Но согласись, что это лучше, чем ходить на работу». «Черт побери!»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 «На обратном пути машину поведешь ты, а я буду заслуженно дрыхнуть на заднем сиденье. С Мэри!» «Предложение ей не сделал, а ее возвращении говоришь так, будто иначе и быть не может!» Даннет бросил на Харлоу укоризненный взгляд и покачал головой. «Ох, Джонни, в жизни не встречал более самонадеянного типа, чем ты!» «Не обижайте моего будущего зятя, мистер Данет, сонно промямлил Рори с заднего сиденья.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 Под недовольный визг шин Харлоу вписался в очередной поворот. «Это тракья». И это в самом деле был тракья. Сидящий рядом Джейкобсон беспокойно поглядывал в зеркало заднего вида. «Нас догоняют», — предупредил он. «Здесь не дорога. Мало ли кто там едет». «Уверяю тебя, Нике, это не случайный попутчик». Тем временем Феррари Харлоу сказал. «По-моему, пора приготовиться». Он нажал кнопку, и боковые стекла опустились. Потом достал пистолет и положил рядом. «Буду очень признателен, если вы не подстрелите Мэри». «Хоть бы успели заблокировать туннель», — проговорил Данат и вытащил пистолет. Туннель успели заблокировать наглухо. У самого въезда в него поперек дороги прочно застрял огромный мебельный фургон. Астон Мартин прошел последний поворот, Таракья от досады ругнулся, затормозил. Оба испуганно смотрели в зеркало заднего вида. Мэри тоже смотрела, но не испуганно, а с надеждой. «Да, неспроста застрял тут этот чертов фургон. Ники, разворачивай машину, черт, вон они!» Из-за последнего поворота вынырнул и устремился к ним Феррари. Тракья в последний миг попытался развернуть машину, но ему помешал Харлоу, который резко затормозил и врезался в борт Астона.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 В грохоте выстрелов и неразберихи Мэри открыла дверцу и проворно, насколько позволяла искалеченная нога, выскочила из машины. Никто из похитителей даже не заметил ее побега. Тракье все же удалось наконец развернуться. Он дал полный газ и бросился на утек. Не прошло и нескольких секунд, как Данат буквально втащил Мэри в машину и Феррари помчался в погоню. Харлоу разбил кулаком простреленное лобовое стекло, не обращая внимания на порезы. Данет довершил дело рукояткой пистолета. Несколько раз на крутых поворотах Мэри вскрикивала. Рори обнял сестру, и хотя его страх не прорывался криком на лице, у него был написан смертельный ужас. Несладко приходилось видно и Данету, стрелявшему вдогонку беглецам. Лицо Харлоу, как всегда, было спокойно, бесстрастно. Посторонний наблюдатель наверняка решил бы, что машину ведет одержимый, но Харлоу вполне владел собой. Подвиск шины рев двигателя на низких передачах он несся вниз с невиданной скоростью. После шестого поворота всего несколько футов отделяло их от Астона. «Перестань стрелять!» – гаркнул Харлоу, силясь перекричать ревущий двигатель. «Почему?» «Потому что с ними надо покончить раз и навсегда!» «Астон», опережавший их теперь лишь на корпус, вильнул вправо за поворот. Харлоу вместо тормоза вдавил в пол педаль газа, резко крутанул руль вправо, и автомобиль, развернув на 90 градусов, пронесло до середины поворота. Точно он потерял управление. Но Харлоу, несмотря на смертельный риск, рассчитал все точно. Они крепко стукнули «Астону» в борт. «Феррари» отбросило, и он остановился на самом краю дороги. Астон от толчка потерял управление, и его потащило наискось к обочине. За обочиной зияла шестисотфутовая пропасть, в непроглядных глубинах которой лежала окутанная мглой ущелье. За миг до того, как Астон клюнул носом и нырнул с обрыва, Харлоу выскочил из Феррари. Следом из машины высыпали остальные. Они заглянули в пропасть. Астон падал неправдоподобно медленно и также медленно кувыркался в падении.